смотреть и бдительно между тем бодрствовать над покоем собственной своей державы. Но поистине тут мы и научились познавать все величие духа нашего монарха, особенно при сравнении презренного малодушия немецких государей с блестящим мужеством и твердостью, явленными Николаем в день 14 декабря 1825 года или в 1830 году при холере в москве или в 1831 году посреди буйной чернины сенной и кровавого бунта в военных поселениях и в эту новую страшную годину не только не ослабевали ни на минуту его привычная деятельность и энергия но он находил еще в себе достаточно духа казаться веселым и даже шутить раз за обедом при мне он обратился с вопросом к своему французскому метродотелю. «Итак, гражданин, послали ли уже ваше одобрение вашему новому властителю и господину кризопомпу Резопомпу I?» Это шуточное прозвание дано было великим князем Михаилом Павловичем, одному из членов тогдашнего временного французского правительства, механику Альберу. Известно, как быстро в эту грозную эпоху Парижский пожар охватил всю Германию. Вслед за государственными переворотами в маленьких тамошних державах они очень скоро совершились и в больших – Австрии и потом Пруссии. Каждая телеграфическая депеша сообщала, каждый курьер привозил весть о новых требованиях народов, о новых уступках правительств. Революция везде торжествовала. 9 марта, возвращаясь пешком домой после занятий моих с великим князем Константином Николаевичем, я почти наткнулся в Большой морской на государя. Он сперва прошел со мной несколько шагов, а потом продолжал разговор, остановясь. «Ну что», — сказал он, — «хороши венские штуки. Я собираюсь позвать тебя к себе и поручить новую работу. Надо будет написать манифест» в котором показать, как все эти гадости начались, развились, охватили всю Европу и, наконец, отпрянули от России. Все это не должно быть длинно, но объявлено с достоинством и энергией, что было порезче. Подожду еще несколько, посмотрим, какие будут дальше известия. А там позову тебя и надеюсь, что ты не откажешься от этого труда». Возвращенный призыв последовал не ранее 13 числа к 12 часам. Еду и беру с собой написанный мной между тем, по упомянутому предварительному разговору, проект манифеста. Наверху перед кабинетом государя встречается мне только что вышедший от него граф Нессельрот. «Император желает поручить вам написать манифест, подходящий к обстоятельствам. Я это знаю» и я рассказал ему как о встрече нашей, так и о приготовленном мной проекте. Ответом было, что и у государя уже написан свой, которого Нессельрот, впрочем, еще не читал, но что он Нессельрот просил государя приказать во всяком случае сообщить ему окончательную редакцию для соображения ее в видах дипломатических. Тогда я предложил графу выслушать мой проект, И старый наш канцлер не только вполне его одобрил, но и просил доложить государю, что не видит надобности переменять в нем ни одного слова. Спустя несколько минут, когда Нессельрот уже уехал и в секретарской комнате оставался я один, от государя выбегает граф Орлов в каком-то восторженном положении, утирая рукой слезы. «Ах, боже мой!» — вскричал он. Что за человек этот государь? Как он чувствует, как пишет? Сейчас прочел он мне свои идеи к манифесту, который хочет поручить вам написать. Я отвечал, что это не идеи, а уже совсем готовый манифест, и что лучше, конечно, никто не напишет. Конечно, вы могли бы употребить стиль более изящный, но никогда никто не будет в состоянии высказаться с такой энергией, чувством и сердцем. Это именно то, что нужно для нашего народа. Невозможно сделать лучше. Едва граф успел это сказать, как меня позвали к государю. Он стоял в кабинете у письменного стола. «Это что такое?» – было первым его словом. «Для чего эта шляпа? Я прошу вас от нее избавиться. Что у вас тут?»